В кабинете Власова находились трое — сам Николай Николаевич, Крупин и Горленко. Сидели молча, осмысливая принесенную Горленко информацию. Крупин бросил взгляд на шефа, негромко произнес. «Запись надо выдавать в эфир. И чем быстрее, тем лучше». Власов хмыкнул. «Очень остроумное замечание. А где она, эта запись?» «Надо ее достать. Как вы себе это представляете? Выкрасть, что ли?» «А почему нет?» – пожал плечами Олег. «Бред!» Крупин посмотрел на Горленко. «Куда Лазовский спрятал кассету?» «В личный сейф». «Устроим обыск, и кассета в наших руках». «Лазовскому обыск уже устраивали», – напомнил Николай Николаевич. «Кумаков устраивал», — уточнил Крупин. «Теперь наступила наша очередь». «А если он кассету перепрячет?» «Не исключено», — заключил Горленко. «Потерять кассету для него все равно, что потерять голову». Крупин в предвкушении потер ладони. «Выдав запись в эфир, мы убиваем Кумакова и заполучаем Лазовского». Кумакова вы не убьете, он бессмертен, заметил Лазов. К сожалению. Что же касается Лазовского, вы правы, мы действительно сможем в полной мере распоряжаться его кошельком. Снова замолчали, только из окна доносился шум дневной улицы. Вдруг тележурналист неожиданно предложил: а если такой вариант? Я, например, могу посоветовать Лазовскому. «Сделать несколько копий записи, и одну из них возьму на хранение себе». «Не даст», — мотнул головой директор. «Он мне доверяет». «Он никому не доверяет, даже себе». Крупин с усилием потер виски согласился. «Несколько копий — хороший ход. По теории вероятности, одна из них должна храниться в том самом офисе, где проводилась запись». Власов прошелся из угла в угол, подвел черту. «Ладно, остановимся на этом и понадеемся на удачу. Но времени терять нельзя. Ни дня, уважаемые друзья!» «Я постараюсь встретиться с Лазовским уже завтра», — сказал журналист. «А я жду вашей отмашки, Николай Николаевич», — полушутя щелкнул каблуками Крупин. Считайте, «Она уже дана». Власов проводил гостей до двери, подчеркнуто деловито пожал каждому из них руку, закрыл дверь. Вернулся на место, снял трубку внутренней связи, произнес «Илья Ильич, зайди ко мне». Пока он просматривал на рабочем месте бумаги, в кабинет вошел плотный лысый человек в гражданской одежде. Молча протянул руку, свойски рухнул в кресло возле стола. — Николай Николаевич, а ведь наш кандидат на полном серьезе собрался в Чечню. Власов, не отрываясь от бумаг, бросил. — Слышал. — Идиот. — Почему? — Во-первых, его там подстрелят сразу же, как дряхлую куропатку. Если не наши вояки, то боевички. — Подстрелят, если мы не будем охранять. Илья Ильич поднял брови. «При чем тут мы?» «И вот тащат туда чехи». «Тащат чехи. А охранять будем мы». «Что-то я не понимаю. Ты ведь был категорически против этой поездки». Власов оторвался от бумаг, разъяснил. «Был против. Сейчас передумал. Пусть едет. Во-первых, мы получим такую информацию о чехах, которую не принесут даже наши информаторы». А во-вторых, Погодин получит на этом дополнительные очки. Коробов с удивлением посмотрел на директора. «Но ведь он может там увидеть такое, о чем не пишут газеты. Ты понимаешь, о чем я говорю? Вояки действительно могут вспухнуть». Власов помолчал, барабаня пальцами по столу. Вдруг улыбнулся. «Нормально». «После поездки пригласим кандидата к себе, за чашкой чая побеседуем, объясним. Парень ведь не глупый, поймет, что против нашего лома еще никто не придумал приема». Помолчал, поднял глаза на заместителя. «Надо начинать серьезно работать с кумом. Будем его слушать». Илья Ильич глухо рассмеялся. Я давно тебе это предлагал. Значит, ты был умнее. Кум же работает по всем фронтам, и мы не всегда способны опередить его, поэтому навесь ему круглосуточное ухо. Не проблема. А если ухо не поможет? По крайней мере, получим информацию. А затем будем думать о более радикальных методах. Заместитель снова рассмеялся. «А чего о них думать? Они уже есть!» Ужинал Юрий Алексеевич поздно. Сидел на кухне один, чувствовал себя по-домашнему расслабленно, поглощал еду, приготовленную женой, аппетитно с удовольствием. Елена вошла на кухню, села напротив мужа, положила на стол коробочку с колье, подаренным Озеровым. Погодин с некоторым удивлением посмотрел на подношение, поднял на жену глаза. «Что это?» «Мне подарили». Погодин перестал есть. «Кто?» «Ты его должен помнить», — кокетливо сказала Елена. «Даниил Озеров, магнат из Иркутска». Юрий Алексеевич отложил вилку. «Ты с ним встречалась?» «Пару недель назад». «Почему я об этом узнаю только сейчас?» «У нас не было времени поговорить». Юрий Алексеевич вынул колье из коробочки, внимательно рассмотрел его. «Ты ему нравишься», — утвердительно сказал он. «Скорее ты», — возразила жена. «Он хочет через меня найти путь к твоему сердцу». Погодин помолчал, со вздохом откинулся на спинку стула. «Мы можем говорить нормально, без подковырок?» «Я и говорю нормально. Озеров хочет предложить тебе деньги, но не знает, как это сделать. Он тебя боится». «А ты выступаешь как посредник, да?» «И как посредник уже получила подарок». Елена закурила. «Получается так. Зачем ты с ним встретилась?» От скуки, от одиночества. Юрий Алексеевич помолчал, водя пальцем по ободку тарелки, задумчиво без всякого упрека, скорее констатируя, произнес. Смотрю и только теперь начинаю понимать. Ты как была девочка из команды мастеров-гимнасток, так ею и осталась. Семья, дом, тебе противопоказано. Ты не можешь без подружек, друзей, тусовок. Ты вечная девочка-тусовщица. И никогда другой не станешь. Ты не жена. Ты подруга. Елена криво усмехнулась. Это похоже на приговор. Приговор не тебе, возразил Юрий. Самому себе. Жизнь не удалась? Пока не знаю. Но я запрещаю тебе встречаться с людьми без моего ведома, тем более с мужчинами. Елена загасила сигарету, с брезгливостью заметила. «Ты можешь запрещать, а я могу не слушаться». Они смотрели друг на друга. Он с печальным недоумением, она с вызовом. «Лена, что происходит?» — спросил Юрий Алексеевич. «Ты же все правильно, дорогой, проанализировал. Развал семьи. Ты отдельно, я отдельно, дочь отдельно. Нет семьи. Ты не в состоянии понять, что речь идет о деле моей жизни?» Она хмыкнула с ударением, уточнила. «Именно твоей жизни. Хорошо, нашей жизни. Нет, дорогой, моя жизнь». Здесь ни при чем. Моей жизни здесь нет. Так. Тень возле твоей. Погодин резко отодвинул от себя тарелку, также резко встал. «Если я в итоге стану президентом...» Елена тоже встала, заговорила резко на грани срыва. «А мне плевать, кем ты станешь. Мне нужен муж. Мужик. Потому что я баба». «И хочу простого бабьего счастья, чтобы была семья, было внимание, была любовь, а у нас ничего этого уже нет. То вначале ты лежал на рельсах вместе с забастовщиками, то решил бороться с олигархами, теперь тебя понесло в президенты. А мне? Что от всего этого? У меня жизнь проходит, годы, и я уже говорил о тебе». Не хочу носить приклеенную улыбку президентши, не хочу слушать фальшивые речи, не хочу превратиться в существо среднего рода, то ли баба, то ли мужик. Я просто хочу жить, Юра. Я была и осталась девочкой из спортивной тусовки. Погодин подошел к ней крепко обнял, прижал к себе. Они стояли неподвижно довольно долго. Затем Юрий Алексеевич слегка отстранился от нее, заглянул в мокрые от слез глаза. Стал целовать нежно и часто. Она не сопротивлялась, снова заплакала, и слезы опять потекли по ее щекам. Он усадил ее к себе на колени и не отпускал до тех пор, пока жена не успокоилась. «Прости меня». Она вытерла глаза, поднялась, пересела на стул напротив, вдруг серьезно сказала. Ты все-таки встреться с Озеровым. При твоих делах он может пригодиться тебе. Не делай из него врага. Ты с Машей давно разговаривала? Я каждый день с ней разговариваю. Как тебе этот Вадим? Жена помолчала, пожала плечами. Не знаю. А если точнее, не хочу пока знать. Боюсь. Но то, что ты взял его к себе, хорошо. По крайней мере, будет хоть какой-то контроль. Бывший шеф КГБ Мирон Аркадьевич Кузнецов и Петр Иванович Мамонов медленно прогуливались по безлюдной аллее загородного дома отдыха, разговаривали негромко, доверительно. Лазовский прямо просил меня помочь устранить Кумакова. Речь шла о возможности применения крайне радикальных методов. «Понимаешь, каких?» «Конечно, понимаю», — несколько удивился вопросу Мамонов. «Но спешить выполнять заказ Лазовского пока не следует». «А, по-моему, время поджимает», — возразил Кузнецов. «Согласен, поджимает». «Кум ведет себя предельно нагло». Но попробуем довести ситуацию до критической, чтобы бить наверняка. С другой стороны, все-таки не стоит так уж спешно помогать решать проблемы Лазовскому. Это ведь не человек. Оборотень. Сегодня он с нами, завтра против. Не знаю. Кстати, первый донос на тебя принес мне именно Лазовский, засмеялся Кузнецов. На меня? Удивился Мамонов. Представь. В связи с тремя миллионами долларов, которые ты якобы в первую выборную кампанию Леваком пустил на выборы президента, Мамонов расхохотался громко с удовольствием. Но прохиндей! Ведь эти три миллиона дал мне именно Лазовский и именно Леваком. Бог с ним, дело прошлое. Надо думать о будущем. Как тебе погоден? спросил бывший шеф КГБ. Никак. И это хорошо. Что ж в этом хорошего, если никак? Проще будет управлять. Пока пусть копается, изображает личность, а придет время придавим, и будем рулить, как нам захочется. Кузнецов недоверчиво покачал головой. Смотри, Петр Иванович, как бы не проморгать. Потом черта с два загонишь джина в бутылку. «Да нет, вроде все нормально», — успокоил его Мамонов. «Наши парни его хорошо ведут. Более серьезная проблема с преемником, но с Долговым. А что такое?» «Окончательно одурел от собственной глупости. Всех растерял, в том числе и меня. Цепляется за кума, не понимая, что тот уже труп». Значит, будет не один труп, а два. Так-то оно так. Но эти парни в состоянии агонии могут отворить чего угодно. Кузнецов со смехом заметил. «А мы для чего? Мы еще не так слабы, как им кажется». В сопровождении Утилова, Крупина, Насти и охранников Погодин шагал по длинному коридору в направлении студии, где должен был состояться прямой эфир. При входе буквально лицом к лицу они столкнулись с командой лидера коммунистов Федора Федоровича Гвоздева. Тот обрадованно и искренне раскинул руки, воскликнул. «Юрий Алексеевич, дорогой, как же так? Живем под одним небом в одном городе, а встречаемся только на этой дьявольской кухне. Разве это нормально?» Он попытался обнять Погодина, Тот жестко выдержал дистанцию и сдержанно улыбнулся. «Значит, не судьба». «Судьба! Еще какая судьба? Можно вас на минуточку?» «Скорый эфир». «Ничего, спеем. Еще целых десять минут». Гвоздев отвел кандидата в сторонку, взял за лацком пиджака, почти шепотом пробормотал. «Послушайте, вы мне нравитесь». Я знаю вашу программу, она один к одному повторяет мою. Что нам делать? Давайте встанем под одни знамена. Объединимся и победим всю эту мафиозную сволочь. Погодин усмехнулся. То есть под ваши знамена? Какая разница? Разберемся. Сейчас нам важно не рассобачиться и не преподнести подарок нашим противникам. Если мы сожрем друг друга, то победит Долгов и его свора. Вы это понимаете?» «Понимаю», — кивнул Юрий Алексеевич. Гвоздев снова попытался приобнять кандидата. «Значит, объединяемся?» Тот отстранился. Не уверен. «А какие проблемы?» «Надо спасать Россию. Сейчас перед камерами мы проводим формальный диспут». Можем даже слегка покусаться. А завтра на рабочей встрече за рюмкой водки распределяем места и обязанности. Какие проблемы? Проблема в том, что формальный диспут у нас не получится. Я хочу задать вам принципиальные вопросы, на которые вы обязаны ответить. А после этого будет видно, сможем ли мы с вами сесть за рюмку водки. Гвозди вдруг отстранился от кандидата, посмотрел на него холодно, И уже без улыбки кивнул прекрасно я отвечу на ваши вопросы телестудия представляла собой некое подобие борцовского ковра по краям которого стояли погодин и гвоздев между ними находился судья телеведущий со свистком и прочей атрибутикой он громко обратился к телезрителям находящимся в зале Итак, сегодня у нас на ковре два супертяжеловеса. Юрий Погодин представляет свое движение «Возрождение», а Федор Гвоздев традиционно является лидером российских коммунистов. Борцы знают правила ведения поединка. Публика в студии растелась, что называется, по интересам. Так что мне остается только дать сигнал к началу схватки. Итак, начали! Первый бросок делает Юрий Погодин. Погодин кивнул своей свои аплодирующие публики, сделал шаг назад, какое-то время пристально изучал противника. «Федор Федорович, вы верующий человек?» Тот решительно выступил вперед, заученно раскланялся перед болельщиками. «Вы интересуетесь, верю ли я в Бога?» «Погодин». После такого ответа я подозреваю, что вы верите в дьявола. Гвоздев. Мои дед и бабка были верующими людьми. И последнее время я тоже стал бывать в церкви. Погодин. Но вы ведь коммунист. Гвоздев. Ну и что? Коммунисты тоже имеют право на совесть. Погодин. Право на бессовестность. Вам известно, сколько церквей, мечетей, синагог «Разрушили коммунисты за 80 лет правления. Сколько миллионов было расстреляно только за то, что они называли себя верующими?» Гвоздев, «Вы считаете, что я обязан отвечать за дела, содеянные теми, кто называл себя коммунистами и таковыми не были?» Погодин, «Обязаны, если вы честный человек. Обязаны отвечать и обязаны нести ответственность» потому что вы идете под их знаменами, под их идеями, под их ложью. И как честный человек, а вы таковым себя называете, должны устыдиться, отойти от проклятой народом идеологии, явиться в один из храмов, который был разрушен вашими предшественниками, и на коленях попросить прощения у народа, над которым вы столько лет издевались». Ведущий быстро встал перед бойцами, вскинул руки. «Стоп, стоп!» Юрий Погодин занимает оборонительную позицию, а бросок делает Федор Гвоздев. Лидер коммунистов, с трудом сдерживая себя, тяжело дыша, вышел почти на середину борцовского мата и закричал. «А под чьими знаменами идете вы? Олигарха Лазовского или его дружка, хозяина Сибири, Озерова?» «Чьи руки кормитесь вы, народный герой и чистоплюй?» «Погодин». «Да, не отрицаю. Деньги мне дают тот же Лазовский и тот же Озеров. И другие им подобные. Мне стыдно за это. Но, к сожалению, такова сегодня Россия. Власть продала страну нескольким десяткам ловких людей, к которым и вынужден обращаться не только я». Но, подозреваю, и вы, господин принципиальный коммунист, и все прочие, кто рвется к власти. Гвоздев. Власть продала. Власть — это кто? Президент, который увидел надвигающийся крах своего преемника и в авральном режиме выбросил с тонущего дырявого корабля вас в качестве спасителя. Погодин. Клянусь. Не имел и к чести своей и моей семьи не имею и никогда не буду иметь никакого отношения к человеку, который пока еще именуется президентом. Если на руках коммунистов кровь, то на совести нынешней власти пятна предательства. Она предала народ, который ей поверил, пошел за ней, и в итоге остался нищим, обманутым, униженным». Присутствующие в зале люди зааплодировали Погодину яростно, с благодарностью.